250-е гуру Отметим и мы эти великие дни. Памятанием о том, ради чего совершилось это священное всепланетное действие. Эволюция земного человечества отмечается вехами. Они знаменуют собою непреложность космических сроков. Сроки обусловливаются звездами. История Земли запечатлена в свитках Акаши. Космическая воля направляет течение светил. Высшая согласованность на планете заключается в понимании космических начертаний и их указаний. Исполнять высшую волю значит следовать течению эволюции. Исполняющий высшую волю направляет поток эволюции человечества в соответствии с достигнутым ступенью развития и космическими условиями и астрологическим моментом планеты.